Глава 19. Мои опасения оказались небеспочвенными, потому что Инора Круза, замдекана нашего факультета, прибыла в дом Инора Альтхауза аккурат на следующий день, сразу после завтрака, когда мы как раз собирались вставать из-за стола. Биата шмыгнула в столовую и зашептала на ухо Инору Альтхаузу: "Инора Круза это кто ещё?" удивился он. "Это мои неприятности", вздохнула я. Думаете, уже донесли, Каролина? забеспокоился майор. Уверена. Инора Круза, замдекана нашего факультета. Просто так она не приехала бы. К тому же, требует хозяин на дома, а не меня. А значит, будет идти речь о неправомерности моей целительской деятельности. Будем говорить так, решил Инор Альтхаус. Ни о каком исцелении речи не идёт. Разве что о зельях? Да, вы оказываете помощь Вальдемару, изготавливая нужное зелье. Но находите здесь и вы, и ваша бабушка, в качестве моих гостей. Невеста с внучкой будет понадёжнее, — невозмутимо предложил Вальдемар. Тогда точно ни у кого не возникнет вопросов, что здесь делает Каролина. Но Луиза может не согласиться. «Манфред, что ты такое говоришь?» — возмутилась бабушка. «Ради будущего внучки я на всё готова. Разумеется, я согласна». И Нор-Альтхаус победно сверкнул глазами. Возможно, именно ради этого и затевался разговор. Каролина, только не скажите чего-нибудь лишнего, предупредил майор, когда мы уже встали из-за стола и дружной компанией отправились в гостиную для встречи. А лучше вообще молчите. Предоставьте разговор мне. Инора Круза в ожидании хозяина дома даже и не присела. Она стояла у окна и задумчиво изучала вид из него. Добрый день, Инора, поприветствовал её Инор Альтхаус. Вы хотели меня видеть? Добрый день. Смотрю, и Инарита Вальтфогель здесь. А где ещё должна быть единственная внучка моей невесты, леди фон Кёснер? Невесты? У меня несколько другие сведения. А именно Инарита Вальтфогель обманом втёршись в ваш дом, занимается незаконной практикой. Помилуйте, Инора Крузе, какой незаконной практикой? Полней естественно, удивился Инор Альтхаус. Инарита нам любезно помогла зельем, которое рекомендовал целитель из Гаеры. «Иначе нам ежедневно пришлось бы ездить в гёрды, потому что для этого зелья требуется свежее приготовление, понимаете?» Инора Крузо понимала, что её пытаются обдурить, и ей это очень не нравилось. Обычно она инора отзывчивая, но не тогда, когда ей срочно нужно привлечь студентов для пользы деканата, или тогда, когда ей в лицо нагло врут. А вот и сейчас глаза её грозно прищурились, а рот сжался в гневную щель. «Неужели?» Анна осмотрела взглядом сначала Инору Альдхауза, потом бабушку, которая вовсе не казалась счастливой невестой. И когда же свадьба? Инор Альдхауз растерянно замер, приоткрыв рот, но Вальдемар пришёл ему на помощь тут же. В храм мы собирались ехать сегодня после завтрака, так что, честно признаться, Инора, вы нас задерживаете своими глупостями. Это вовсе не глупости, а нарушение целительской этики. В письме говорилось о вполне определённых вещах. некрасивых поступках, бросающих тень как на наш факультет, так и на профессию целителя. И, похоже, письмо было очень убедительным, если Инора Крузе выехала сама, не доверив проверку кому-нибудь из подчинённых. Письмо анонимное, уточнил Вальдемар. Видите ли, Инора, существует некая дама, которая всеми силами хочет воспрепятствовать счастью моего дяди. Она уже неоднократно рассоривала Инору Альтхауза и леди фон Кёснер. Я уверен, это письмо её рук дело. «То есть, Инорита Вальдфогель, вы не ведёте никакой запрещённой практики?» Она обращалась ко мне, но ответил опять майор. «Разумеется, нет. Разве я позволю, чтобы при мне делалось что-то незаконное?» Инорита сопровождает бабушку, как ближайшая родственница и единственная внучка. И поскольку сомнений никак не уходило с лица Эйноры Круза, майор добавил. «Если вы хотите убедиться, что мы говорим правду, можете проехать с нами в храм». «Вот именно!» — ставил на конец слова и Инор Альтхаус. «Мы так долго ждали этого дня с милой Луизой, а вы нас задерживаете». Бабушка молчала и даже улыбалась, как положено счастливой невесте. «Одно плохо. Улыбка выглядела приклеенной». «Пожалуй, я вас подожду», — усмехнулась Инора Крузе. «Поздравлю молодоженов в числе первых. Экипаж я не отпустила, так что вас не стесню. Напротив, могу кого-нибудь взять к себе». «Спасибо, мы лучше вместе доберемся». отказался Инор Альдхаус породственному. Инора крузах мыкнула и уселась на диване с видом: "Не уеду, пока не смогу убедиться, что вы мне сказали правду". "Вы и замилые, ты же не заставишь нас всех ждать", спросил Инор Альдхаус, которого предстаявшаяся возможность не просто взбодрила, а на его буквально омоладила. "Каролина мне поможет, милый", ответила бабушка, всё так же неестественно улыбаясь. "Мы поторопимся". Как только мы вышли из гостиной, она вцепилась в моё плечо и зашептала: Каролина, я не готова вот так сразу. Замужество это серьёзное дело. Нужно прикинуть плюсы и минусы. С учётом того, сколько лет бабушка и Инор Альтхаус были знакомы, плюсы и минусы уже наверняка подсчитывались не единожды. Так что для меня прозвучали её слова паникой, а не аргументом. Во-первых, ты мне вчера пообещала, что согласишься сразу, как Инор Альтхаус сделает предложение. Я же не отказываюсь, Возмутилась бабушка. «Я согласна, но не прямо сейчас. Это неприлично — выходить замуж без хотя бы месячной помолвки. Во-вторых, если ты не выйдешь замуж сегодня, у меня будут очень серьёзные неприятности. Между прочим, благодаря твоей подруге, и Нори Линден, бывшей подруге, с воинственным видом сказала бабушка. «А она это знает? Пока мы не будем ей говорить, что она раскрыта», — пробурчала бабушка. «Ах, Каролина, неужели нельзя отложить свадьбу хотя бы до послезавтра?» «Это бесчеловечно, заставлять меня выходить замуж в старом платье. Зато оно проверенное и очень тебе идёт», — ответила я. «Возможно, в новом ты будешь смотреться куда хуже». Больше всего я боялась, что бабушка непременно найдёт предлог и затянется своей помолвкой ещё на лет тридцать. Бедный Нор-Альтхаус не выдержит такого длительного ожидания. Я вообще удивлялась, что он до сих пор холост. «Ах, Каролина, ничего ты не понимаешь», — простонала бабушка. Я понимаю, что если ты отложишь свадьбу, то мне запретят практиковать, ответила я. И это куда серьёзнее, чем то, что ты выйдешь замуж в том замечательном тёмно-синем бархатном платье с золотистыми и ларискими кружевами. Ты в нём выглядишь не старше 30 лет. Ты мне льстишь, дорогая, смутилась бабушка. Вовсе нет. Вот увидишь, какими глазами на тебя посмотрит Инор Альтхаус. Последний аргумент оказался решающим, и бабушка согласилась на синее бархатное платье. Оно ей на самом деле необычайно шло, хотя надевалось редко, потому что такие платья надевают по случаю, а не просто так. В Гёрде ничего подобного не предполагалось, так что то, что это платье вошло в наш багаж, иначе как предвидением не назовёшь. Бабушка волновалась так, словно выходила замуж впервые. У неё тряслись руки, и она постоянно порывалась куда-то бежать. Надеюсь, в Вальдемару с дядей сейчас попроще, а то вдруг и Нордхаус решил, что ждал счастья слишком мало. Э невесте нужно дать подумать ещё лет 10. Из комнаты жаждущих помогать горничных я выставила и приступила к причёске невесты. На её светлых волосах седина почти не была видна. Да и сколько там её этой седины. Но бабушка переживала по этому поводу страшно, даже заявила, что в её возрасте замуж выходить уже неприлично. Считай, что ты выходишь замуж ради меня, предложила я. Или я такой жертвы не стою? Бабушка недолго задумалась, поэтому причёску я закончила без её ценных советов. Цветы в качестве украшений было решено не использовать, а драгоценностей в нашей семье почти не сохранилось. Но нитка крупного жемчуга и жемчужные же серьги прекрасно подошли к платью. Дополнила образ капелька косметики, чтобы заретушировать возраст и подчеркнуть естественную красоту. Ты выглядишь как королева, заключила я. Скажешь тоже, королева. Она поспешно заулыбалась, разглядывая себя в зеркало. Вид ей явно нравился. Уверена, Энор Альтхаус подумает точно так же. Коварно напомнила я про жениха. Он наверняка уже не находит себе места, переживая, как бы не сбежало с таким трудом заполученная невеста. Лина, неужели никак нельзя отложить? Опять запаниковала бабушка. Можно, но у меня будут неприятности. Ах, вздохнула она и героически сделала шаг к двери. За дверью пришлось её подстраховать, потому что невеста внезапно попыталась пройти мимо гостиной, где её уже ждал жених. И выглядел он куда увереннее невесты. Наверняка племяннику не пришлось выслушивать предложение о переносе даты свадьбы. «Луиза, ты выглядишь божественно!» — сказал жених. «Ты не представляешь, как я рад, что этот день наконец настал!» И Нора Крузе, о которой забыли все, кроме меня, говорила, скептически улыбнулась, решив, что представления устраивают исключительно ради неё. Если вы и собирались сегодня заключить брак, то не стоит тянуть, сказала она. Иначе я решу, что вы меня обманываете. В некоторых вопросах торопливость излишня, сухо ответила бабушка и, опираясь на руку жениха, двинулась к выходу из гостиной, высоко подняв голову. За ними пристроилась синьора Круза, Вальдемар же предложил руку мне и прошептал очень тихо, чтобы никто не услышал: «Здорово я придумал, правда, Каролина? Одновременно решаем и ваши проблемы, и дядины». «Не торопитесь радоваться, Вальдемар. У нас еще могут сбежать и жених, и невеста». Он тихо рассмеялся и ответил. «За жениха я ручаюсь. Он столько лет ждал этого дня, что вряд ли откажется от такой возможности. Вот именно, он столько лет ждал, а сейчас мечта сбывается. И Норальдхаус может испугаться именно того, что останется без мечты». Скажите честно, Каролина, что переживаете за леди фон Кёснер? Поведение бабушки я не всегда могу предсказать, это так, подтвердила я. Поэтому взгляд с неё нельзя спуская. Не спустим, согласился Вальдемар, но смотрел он при этом на меня. Так смотрел, что я забеспокоилась о том, что подумает Энора Круза, если увидит. Потому что полного текста анонимного письма мы не видели. Может, там приписано, что я практикую привороты и не поймана до сих пор только потому, что очень ловко ухожу от ответственности. Вальдемар, у вас есть боевая задача, так что не отвлекайтесь от неё. Действую строго по плану, улыбнулся он. Первая половина почти выполнена. Вот когда будет выполнена совсем, тогда и расслабитесь, предложила я. Смотрите на дядю, а то не дай богиня разбегутся наши будущие молодожёны. И Эйнора Крузе не поверит, что они вообще планировали сочетаться браком. Майор сразу стал куда серьёзнее и начал смотреть уже не на меня, а на Эйнору, наконец вспомнив, что она здесь не для того, чтобы порадоваться за наши семьи. По экипажам мы загрузились и выехали без проволочек. Пролёт Кайноры Крузе словно приклеилась к нашим колёсам. Наверное, возницы были даны чёткие указания ни в коем случае не отстать. Поэтому к храму мы приехали одновременно. «Дорогая, подожди меня здесь». Несколько неуверенно сказал Энор Альтхаус, тоже заподозривший, что невеста может сбежать. Я договорюсь о церемонии. Вальдемар отправился с ним, а бабушка ухватила меня за руки и принялась страдать. Богиня, во что я ввязалась? В счастливую семейную жизнь с человеком, который любит тебя, и которого любишь ты, напомнила я. Более того, у тебя и предсказание было на эту тему. Надо подтверждать свою квалификацию. Мои слова уже задели профессиональную гордость. Поэтому бабушка вместо того, чтобы переживать, прочитала мне лекцию по предсказательским техникам и про то, почему нельзя быть уверенным полностью, что то или иное предсказание сбудется. Иной раз мы видим только вероятность, вещала бабушка, которая может быть изменена, если что-то произойдёт. Это как веточка дерева, от которой может пойти росток вправо или влево. Не знаю, чего стоило нашим инограм уговорить провести церемонию сразу же Но из храма они появились с сияющими лицами. Инор Альтхаус протянул руку невесте и сказал: "Дорогая, нас ждут". Бабушка опять запаниковала, пришлось ей шёпотом напомнить, что она выходит замуж ради моего будущего. После этого она приняла протянутую руку, почти спокойно спустилась и пошла к храму. За парой жениха и невесты шли мы с Вальдемаром, а уже за нами насторожённая Инора Крузе. Впрочем, после того, как церемония была проведена, по всем правилам, она первой подошла к молодожёнам со словами: "Прошу простить мою недоверчивость. Примите мои поздравления, Инор и Инора Альдхаус". Инора Альдхаус: "Богиня, я потеряла приставку фон". Ахнула бабушка, но не успела я подумать, что она сейчас распереживается по этому поводу, как счастливая новобрачная завершила: "Зато получила фамилию любимого человека".